Не взвожу тебя в злодеи, Не твоя вина, мой грех, насытностью своею Перекармливаю всех. Чем на вас с кремнем огнивом В лес ходить, как Бог судил? К одному бабьёре вынива, Чтобы лап не остудил. Удержать перстом не двину, Перст не шест, а лес велик,